Глава одиннадцатая Пока Ирена шла в деревню, грохоча каблуками с решительностью Гитлера, идущего на Польшу, она в деталях продумывала план мести писательницы, которую обожала всего несколько часов назад. Они сделают все, чтобы книжки этой писаки исчезли с прилавков. Какая изысканная месть! В Тельёбьянка они используют против нее тактику выжженной земли. Ничего хуже Ирене в голову не приходило. «Куда мы идем?» — рискнула спросить Элеонора. «Кернеста». Пять остальных участниц клуба, следовавших за ней по пятам, обменялись краткими, но красноречивыми взглядами. Ирена что-то задумала. А им что делать? Следовать за ней или нет? Они часто задавались этим вопросом и столь же часто неожиданно решали. Да, они пойдут за ней, пусть даже их ждет провал. Стоило им повернуть за угол, как показалась Агата, с распечатанной картой Тильё Бьянко, скачанной из Google Maps, блокнотиком и огрызком карандаша, заткнутым за резинку косички, потому что из-за уха он постоянно падал. «Что это с ними?» — поинтересовалась она у Аньезы и Эльвиры, которые все еще смотрели книжному клубу вслед. Они полезли к писательнице, поселившейся на вилле Эдера, а она их выгнала, как они и заслуживают объясняла Эльвира, у которой был талант резюмировать. «Да», — добавила Аньеза, чтобы не отставать. В кои-то веки между ними закончилась война, длившаяся пятьдесят лет, и теперь ей не хотелось упускать возможности согласиться с соседкой. Агата восприняла новость довольно равнодушно. «Я только заглянула сказать, что обошла все дома в бьянку и Дракулы пока так и нет. Но я не сдаюсь». У Эльвиры сжалось сердце. Ее. «Дракула! Я была даже у Пенелопы, только на виллу не заглянула», — добавила девочка. «Но, наверное, сейчас неудачный момент», — задумчиво добавила она. «Совсем неудачный», — пробормотала Аньезе. «И потом, что коту делать на вилле?» «Ну где-то же он должен быть!» — воскликнула сыщица. «И, учитывая, что где-то он точно есть, я его найду!» Пока ее новообретенные враги с опломбом маршировали к книжному магазину Эрнеста, намереваясь успеть туда до закрытия, Пресцилла, бурля от нетерпения, сидела за компьютером. Наконец-то разрешилась стоявшая перед ней дилемма, мешавшая ей много месяцев. Она даже испытывала что-то похожее на благодарность к этим странным читательницам. Не то чтобы она в самом деле думала поддаться этому безумному чувству и появиться на заседании их книжного клуба. Вот уж никогда. Но, возможно, если на нее накатит приступ щедрости, перед отъездом она подарит местной библиотеке, при условии, что здесь такая вообще есть, подписанный экземпляр, страсть никогда не умирает. Однако сейчас ей пора работать. Калеопа вот-вот должна была воскреснуть, появиться из тумана во всем своем великолепии. В тот самый миг, когда присцила произнесла роковое «нет», Она приняла решение подарить миг такой же безрассудной свободы своей героине. Кроме того, она ее создала, она провела ее по тысячам страниц драм и страстей, она устраивала ей неприятности и сама же вытаскивала из них в последнюю секунду. И она годами бросала ее в объятия то одного мужчины, то другого. Но кое-чего она так ни разу и не сделала. В своем писательском запале она хотела до капли выжать любовный треугольник между Кэнди, Ферсоном и капитаном Харлоком, но так и не создала для измученной Калиопы мужчину, который обладал бы одновременно и жаждой приключений пирата Джейка Рейвина и элегантностью графа Эдгара Аллана. И вот теперь она это сделает. Еще добавит ему образование и вкуса, почему бы нет, и даже солидную порцию непринужденного чувства юмора. В конечном счете она подарит Калиопе Ретта Батлера, А с Реттом Батлером никто не сравнится. У нее аж пальцы закололо от желания создать идеального мужчину, такого, который заставил бы ее забыть о бесконечных метаниях между теми двумя щеголями. И так она заставит Калиопу сказать обоим воздыхателям резкое «нет» и отправит ее в новый Орлеан с новым возлюбленным, высоким темноволосым и с усами. И вот так она закончит эту проклятую серию и займется, наконец, боевиками, под новым псевдонимом, скажем, Присси Чандлер. Поглощенная новыми идеями и едва сдерживая ликование от того, что в пересохшем русле вновь забил ключ воображения, Пресс и не заметила, что лицо идеального мужчины очень уж напоминала доктора Чезаре Бурелло опять в Тельюбьянко настоящего книжного не было зато был магазинчик Эрнеста, где продавалось все так или иначе связанное с бумагой от скоб для степлера до пестрой коллекции романов владелец почти опустил решетку закрыв магазин и собираясь пойти домой где его ждала жена и паста с песто как между решеткой и порогом Решительно встряла женская нога в открытой остроносой туфле лососевого цвета. Эрнест эту ногу узнал и пришел в ужас. По понятным причинам, не имея возможности взять и отрезать мешавшую ногу, он был вынужден остановиться и предпринять одну бесполезную попытку. «Ирена, я закрываюсь. Вернись позже, будь добра». «Черта с два!» резко раздалось в ответ, и Эрнесто сразу сдался. Бороться было бесполезно, так он только продлит агонию, поэтому он поднял решетку. «Господь всемогущий! Вы все здесь!» испуганно воскликнул он, обнаружив у дверей эту компанию. «Это дело одной минуты, если будешь сотрудничать», объявила Ирена, идеально копируя итало-американского мафиози из Бруклина, хоть и бессознательно. И мужчина не в первый раз уже задумался, а не бросить ли все, Прикрыть лавочку, уехать в Бразилию и продавать там в местной закусочной итальянские пиадины. «Ты же слышал про эту дешевую писаку Гринвуд?» перешла к делу Ирена. Эрнест остолбенел. «Разве это не ваш кумир? Лучшая писательница всех времен, по сравнению с которой Джейн Остен — косноязычная дилетантка?» Ирена испепелила его взглядом. «Теперь мы ее ненавидим!» объяснила Мариза, умевшая сразу перейти к сути. «Ясно», — коротко резюмировал Эрнеста. «И что?» «И то, что мы пришли сказать, что ты не должен больше продавать ее книги». Эрнест от удивления искренне расхохотался. «Вы шутите? То есть, по-вашему, я сейчас должен взять все книги Гринвуд, которые, как я должен заметить, разлетаются, как горячие пирожки, и отправить назад только потому, что вы решили ее ненавидеть?» Рена угрожающе выпучила глаза, чуть ли не лопаясь от негодования. Да как он смел! Пять женщин у нее за спиной задержали дыхание. «Эрнеста!» — начала Ирена спокойным голосом, которого ее муж, Освальдо, уже давно научился бояться. «Ты же не собираешься держать ее книги в своем магазине даже против нашей воли, правда? Хочешь, поспорим?» — воскликнул он в порыве неожиданной храбрости, которую ему придал то ли смех, то ли мысль о пасте с песта, ожидавшей его дома. — Поищем компромисс, — продолжила Ирена, которая на самом деле не предусмотрела такого непостижимого развития событий. — Как мы можем тебя убедить? — Дорогие дамы, есть только один способ сделать так, чтобы у меня в магазине не осталось никаких книг при Гринвуд. — И какой же... Мрачно уточнила Ирена, всем видом показывая, что готова к любой низости. Купить их все, с улыбкой объявил Эрнесто, уверенный в абсурдности этого предложения. Ирена на пике своего негодования, не заметила ни иронии, ни противоречия, не говоря уж об остроумии продавца книг. С умоверенным жестом она сунула ему поднос банковскую карточку, положив все в пакет. Эрнеста, не веря своим глазам, Успешил выполнить указание, боясь, что она передумает.